Андрей Бельжо. Венецианские декабри. Их у меня скоро будет десять. Я бегу в Венецию в декабре не только потому, что ее бесконечно люблю, не только потому, что скучаю по ней и ревную ее, но и потому, что декабрь в Москве для меня невыносим. В декабре в бешеной Москве я просто сходил с ума, в прямом смысле. Уж себе-то я диагноз могу поставить точно и громко, не оглядываясь на врачебную этику. Эта подготовка к Новому году уже с начала ноября, эти ёлки за два месяца до, эти пробки, грязь, эти истеричные подведения итогов, этот новогодний юмор, это тревожное «нам надо встретиться до Нового года, старик». Всё это смешивалось в голове в одну кашу. Один мой больной сказал, не надо размазывать кашу по волосам. Это так вспомнилось к каше. Ещё мелькание лампочек, автомобильные гудки и автомобильные сирены. Даже сейчас, когда я пишу этот текст своей чернильной ручкой, ярко все это представляя, мелкая дрожь, трудно отличимая от тошноты, рождается где-то в области эпигастрия. Вот еще и поэтому я стал убегать в Венецию, и сейчас с радостью перехожу к ней. Господи, как же мне там хорошо и спокойно, особенно в декабре, и какая она Венеция в декабре разная! Она всегда отдает мне себя, но не без остатка, оставляя что-то про запас. Венеция бесконечна и непостижима. Она всегда дарит мне что-то совсем неожиданное и совсем непредсказуемое. Так было только в детстве. Вот точно и, может быть, это самое главное, — написал сейчас и понял. Я убегаю или улетаю туда, в прямом и переносном смысле, как в детстве. Набережная Дзаттере, на которой я живу, самая широкая и просторная. Она плавно перетекает, в Венеции надо по возможности избегать сухопутных глаголов, в набережную Несцелимых, любимую Бродским. На Дзаттере много ресторанчиков, в которых я знаю многих официантов. Они знают меня. Некоторые ресторанчики имеют платформы на воде. И когда в декабре тепло, а бывает и плюс 18 на солнце, я сижу на воде то есть я сижу, конечно, на платформе, которая, в свою очередь, лежит на воде. Эту набережную солнце, когда оно не занято борьбой с облаками, и свободно всегда щедро заливает. Я пью, покачиваясь вместе с платформой, белое вино, покачивающееся в бокале, и смотрю на разные суда, которые вычерчивают свою, только им ведомую выкройку на зеленом листе канала Джудекка, который отделяет набережную от Затеры и остров Джудек. Вышивающие бесконечную вышивку суда очень разные. Они разные формы, размеров, цвета, функций. Они в десятки раз разнообразнее машин. Смешные, чудаковатые, грозные, агрессивные, тупые, задиристые, гламурные, работящие, строгие, крикливые, застенчивые, властные. Дальше поставьте сами любые эпитеты, сколько хватит у вас фантазии и словарного запаса. Какими бы вы могли и хотели наградить людей, и вы попадете в точку. Иногда по каналу, только поэтому, проплывают очень-очень-очень большие туристические лайнеры, размером с 15-этажный дом. На фоне этого лайнера Венеция становится маленькой, несчастной, беззащитной и трогательной. Она становится похожей на ребенка или старика, переходящего многополосную автостраду с мчащимися красивыми и самоуверенными машинами. Впереди и сзади лайнера два венецианских буксира. Один, который впереди тянет, второй, который сзади сдерживает. Машине лайнера работать нельзя. Вибрация такого масштаба для Венеции опасна. Два эти буксира спокойны и уверены в себе. Они повидали много красавцев, прибывших из разных стран. Ну, буксиры и венецианцы, а это многое объясняет. И еще. Как важно, принимая серьезное решение, выключить внутри себя машину и отдаться двум буксирам. Буксиру за и буксиру против. Именно в солнечном декабре, щурясь и зная точно, что происходит в это время в Москве, приятно чувствовать и видеть все это. И думать обо всем этом, не думая о Москве. Но бывают декабри в Венеции очень мокрые. Это когда высокая вода, акваальта. И тогда я надеваю высокие и даже очень высокие сапоги, которые заканчиваются там, где начинается нога Ходить в сапогах по воде — это детское счастье Сапоги по-итальянски — стивали И в этом слове есть что-то радостное и фестивальное У венецианцев стивали зеленого цвета, как венецианская вода Все в сапогах, в сапогах в ресторане, в сапогах в музее, в сапогах в академии Стоишь в зеленых сапогах и смотришь на грозу Джорджоне, где небо такое же зеленое, как вода и твои сапоги. В сапогах венецианцы идут в театр Фениче и несут в мешочках сменную обувь, сменку. Ох уж эти мешочки со сменкой, матерчатые, со шнурком. Раскручишь его над головой за шнурок, и он летит, как комета с хвостом под потолок. И хорошо, если вернется на землю и не решит зацепиться хвостом за рожок школьные люстры с белыми матовыми шарами. А как драться этими мешками было приятно, кому-нибудь по башке. В театре сапоги меняются на элегантную обувь, а сапоги сдаются в гардероб. В сапогах приятно ходить по площади Сан-Марко, когда все туристы, плотно прижавшись друг к другу, стоят на мостках, сделанных специально для них. Я бродил по Сан-Марко один не раз, то есть совсем один. А плотно сжавшиеся в один конгломерат туристы завистью смотрели на меня и фотографировали этого странного венецианца. А вокруг меня плавали чайки. Аква-альто это время, когда опг чайек вытесняет Сан-Марко ОПГ-голубей. Бывают в декабре в Венеции туманные. Разноцветный туман, где в каждой капельке влаги радуга плотно стоит в Венеции. Без тёмных очков днём тяжело режет глаза, а в тёмных очках невозможно увидеть эти маленькие удивительные радуги. И поэтому сквозь слёзы своя родная влага щурясь, я смотрю на туман. В тумане через туман. Люди выплывают, уплывают, дробятся на атомы и восстанавливаются вновь. Бывают в Венеции декабре снежные. Как-то выпало много снега, и лежал он долго, почти неделю. Был снег, солнце и высокая вода, Островки снега плавали по затопленным улицам. Венецианцы радовались и кувыркались в снегу в первый день, на второй помрачнели, а на третий испугались. Неужели так будет всегда? Они прятали лица в шарфы. Я подбадривал их тем, что рассказывал им, что в Москве минус 35. Впрочем, от этих рассказов, по-моему, венецианцам становилось только страшнее. Именно в декабре хорошо в Венеции путешествовать по воде. Хорошо и потому, что мало народу, потому что другое настроение. Светло, грустно, задумчивое. Ближе к воде, ближе к вечности. С воды Венеция показывает тебе себя совсем, совсем другой. Ты как бы подглядываешь за ней, от этого примешивается к описанному настроению еще и волнение. А Венеция, по мере твоего движения, все время поворачивается к тебе своими новыми и новыми сторонами. Путешествие по каналам и по лагуне — Это нереализованные детские мечты мальчика, родившегося в империи, но, к сожалению, не в провинции, не у моря. В редком снежном декабре хорошо сесть в гондолу. Только обязательно в ту, в которой гондольер не успел смести снег. Надо, чтобы на черные лакированной гондоле лежали белые сугробики снега. Сидишь в красном чреве черной лодки, укутавшись в синий плед, и прогуливаешь снег по зеленой воде каналов. Вспомнилась. Однажды в ноябре в Суздале вдруг выпало очень много снега. Я оказался там. Вместе с венецианцем мы катались на расписных, запряженных санях. Мы сидели, укутавшись в плед, а имщик гнал воронова по белому снегу. Я подумал тогда, что Суздаль похож на Венецию. Саня — гондола, имщик — гондольер. Впрочем, срочно обратно в гондолу. В ней надо быть одному. Не надо, чтобы гондольер молчал. Должен быть только плеск воды и плеск мыслей. Но в этом маленьком путешествии есть один недостаток. Это ощущение себя туристом. А венеция Венеции мне, как и многим, хочется невозможного. Раствориться там и быть своим. Поэтому я предпочитаю вапоретто. В декабре на вапоретто только венецианцы. И там я свой. Ну, хорошо, хорошо, почти свой. «Вапоретто» — это такой речный трамвайчик. В детстве я любил кататься на трамваях, именно на трамваях. «Вапоретто» похож на вафельное мороженое, вафля сверху, вафля снизу, на той стадии, когда оно, если его аккуратно облизывать по периметру, превращается из прямоугольника в овал на продольном срезе. На «Вапоретто» я никогда не прохожу в салон, я стою на открытой палубе в середине, обдуваемый ветром с капельками соленой воды, чувствуя мышцами ног, как плещется подо мной вода, как покачивается на ней судно и как стучит его сердце. Так, наверное, наездник чувствует всеми мышцами своего тела свою лошадь. Я люблю наблюдать за работой. Вот не знаю, как называется эта профессия, ну пусть будет проводник-матрос. Так вот, я люблю наблюдать, как проводник-матрос, юноша или девушка, объявляет остановки. Как мастерски за доли секунды вяжет узлы, как швартуется. Все движения очень точны. Он всегда любезен, внимателен и строг. Я люблю наблюдать за венецианцами. Они все знают друг друга. Входя на лапарет, здороваются, а расставаясь, прощаются. Так школьники входят в свой класс. Они все венецианцы-одноклассники. Вся жизнь проходит на глазах друг у друга. Один и тот же маршрут бабушки в шубках и на каблуках, мужчины в простроченных ромбиками куртках с вельветовыми воротниками или в пальто любимого венецианцами зеленого цвета, расходящиеся куполом к низу с вертикальной складкой на спине от воротника до края. Я люблю выходить неизвестно где и, выпив рюмку граппы, согревшись ею, продолжить дальше свой маршрутного паретто, узнавая маленькую, на бесконечную венецию. Дома в Венеции в декабре у меня стоит маленькая искусственная наряженная елка. Венеция вообще скромно ожидает Рождество и Новый год. Без истерик. Она столько всего видела и так хороша собой, что ей не надо особенно надрываться и особенно украшать себя. Свою венецианскую елку я разбираю в марте, когда возвращаюсь из Москвы в Венецию. Карнавальный февраль, как правило, я пропускаю, а тихий инварь хороший в Москве. Получается, как в том бородатом анекдоте. Ёлку я уношу 8 марта. Как-то в декабре в Венеции я купил в магазине цветок, рождественскую звезду. Вы, конечно, знаете этот цветок с красными зелёными листьями, где зелёный цвет переходит в красный. А тогда я увидел его впервые. Цветок этот стоял у меня в Венеции дома весь декабрь. А на Новый год я улетал в Москву. Я всегда на Новый год возвращаюсь в Москву. В последнее время у меня в жизни много разных возвращений. Я уже вышел из дома и закрыл дверь, и почувствовал какой-то дискомфорт, какую-то тревогу. Я что-то не сделал или сделал что-то не так. Все закрыл, все выключил, я вернулся. На столе в темноте, а ставни были закрыты, стоял и краснел цветок. Я его бросил, я его предал, попользовался, полюбовался и бросил. Тогда я достал старый чемодан и положил в пустой чемодан цветок. Сел с этим чемоданом на вапоретто, потом на автобус, потом в самолет, потом в машину. Так рождественская звезда оказалась в холодной, неприветливой, заснеженной, психопатичной Москве. Этот цветок еще долго смотрел на меня с благодарностью и краснея.